С раннего утра все парижские глашатые ходили по улицам, рынкам и предместям города, возвещая громкими голосами о великом акте правосудия, совершаемом королем над двумя ворами и изменниками, обиравшими народ.